Глава 107. Братство Тени. Поздравляем! Вы первый, кто посетил обитель Братства Тени. Вы получаете плюс 25 очков влияния, плюс 2 к силе, плюс 5% получаемому опыту за задание на данной территории в течение 5 дней. Их компания через несколько секунд после активации предмета, находящегося в руках девушки, оказалась в небольшом зале, в котором на данный момент присутствовало несколько человек. Две взрослые женщины в легких накидках золотого цвета, трое мужчин с накидками красного цвета и один молодой юноша в зеленом. На их появление отреагировали по-разному. Две женщины сначала приветливо кивнули, увидев Ринну, а затем молниеносно растворились в воздухе, появившись за спинами ворона и дельтара. К их затылкам были приставлены стилеты, слегка продавливая кожу головы. Мужчины же отработанным движением достали по паре кинжалов, висящих на поясе, и уже ими, словно секатором, зажимали шеи незваных гостей спереди. — Все в порядке, Сабина, Тесси, успокойте своих парней. — Рина, кого ты привела? — спросила одна из дам, возвращаясь на свое место. «Э, — Лучше скажите, глава еще не вернулся? — Нет, но его правая рука сказала, что через два дня он должен будет вернуться. Какие-то новости из большого мира заставили его выйти из уединения. Так что ты сможешь попросить о встрече? Так ты расскажешь, кто эти...» Вторая женщина потянула воздух носом и продолжила «Люди». Адепты тут же напряглись, и у всех стали проявляться черты их сущностей. У одной из женщин начали меняться ноги. Одна на ослинную, другая на медную. А ее голова приобрела три лица. У другой вместо рук отросли крылья, появился клюв, а ноги превратились в птичьи. Если о первой Уилл не мог ничего сказать, то вторая была похожа на гарпию. У одного из мужчин на лице стали быстро расти волосы, и сам он, припав на четвереньки, принимал облик полуволка. У другого вместо двух рук появились четыре, кожа стала синей, а язык вытянулся до груди. Лишь молодой человек остался в человеческом обличье. «Хватит! оно ну быстро вернули свои человеческие облики!» Было видно, что Брукса сосердится. «Вы чего себе позволяете? Эти двое пришли со мной, не забыли?» «Думаешь, Великая Тень примет такой аргумент?» Спросил четырехрукий мужчина, вернувшись к своему обличью. «Это я уже обсужу лично с ним. А пока передайте остальным адептам, чтобы их не трогали. Они, конечно, не беззащитные гости, но нам лишних проблем не нужно. Кстати, кто этот молодой человек?» Арина обратила внимание на преклоняющего колено паренька. — Я привел его неделю назад, — ответил Ликантроп. — Встретил возле городка Сартаун. Он еще не умеет контролировать свой облик и превращается лишь в определенные дни месяца. — Понятно. А здесь-то вы чем занимались? — Так это... учили его менять облик? — почесав затылок, смущенно ответил полуволк. — Ладно, не буду отвлекать. Мне надо устроить гостей до возвращения мастера. — Ох, и влетит тебе! — ехидно улыбаясь, ответила женщина Гарпия. — Посмотрим. Бросила Аринна и повела спутников в их будущие покои. Местом обитания адептов оказался небольшой замок на высоком утесе. Забравшись как-то раз на крепостную стену, он увидел, что до земли была добрая пара-тройка километров. Сам замок был построен в готическом стиле, темные тона и характерны для этого стиля узкие высокие башни. Арки с заостренным верхом, расписанные рунами, мифические кариатиды, изображающие русалок, горгулий, гарпий и прочих девушек, а также многоцветные витражные окна, переливающиеся на солнечном свете. В утреннее время их блики складывались в изображение мужчины, стоящего посреди поля битвы, а на его руках лежал труп женщины. Уилл подозревал, что этот рисунок может к чему-нибудь привести, но сколько бы он ни стоял и не ходил вокруг, системных сообщений так и не выскочило. Внутреннее убранство помещений тоже привлекло внимание. Статуи, и гобелены изображали неизвестных ворону людей. Светом тут служили магические свечи со светло-синим огнем, которые придавали атмосфере таинственности. Канделябры и подсвечники стояли почти в каждом зале и в каждой комнате адептов. Разбойник исходил замок вдоль и поперек настолько, насколько ему позволяли местные, но никаких секретных дверей и тайников так и не обнаружил. Два дня пролетели довольно быстро. Ворон в попытках узнать что-нибудь о специализации натыкался на подозрительные, а иногда даже агрессивные взгляды. Но все адепты были уже предупреждены об их случникам статусе гостей, поэтому конфликтов не возникало. Но за это время он все же кое-что узнал а именно иерархию адептов, точнее ранги. Всего их было шесть. Послушник, открывший теням сердце тот, кто прошел посвящение. Младший адепт – ученик теней. Старший адепт – идущий по пути теней. Последователь, говорящий с тенями. Мастер, связанный с тенями. Глава братства – великая тень. Единственная разумная мысль, что пришла в голову парня за время поиска специализации, это то, что, скорее всего, ему придется подняться в рангах, прежде чем узнать и, после возможно, получить загадочную специализацию. С самого момента нахождения адепта Тени он был свято уверен, что здесь найдется нужная ему специализация. Но при наблюдении за окружающими существами ему все больше начало казаться, что может случиться и так, что любые получаемые здесь навыки и прочие бонусы предназначены для кого угодно, но точно не для людей. Дальтара иногда сидел в библиотеке, но все чаще стал проводить время с Ринной. Уилл, иногда замечавший их вместе, понял, что и и и вправду могут строить отношения и проводящие по долгу время друг с другом авантюристы Брукса были тому ярким примером. Подводя итог его похождений, можно было сказать, что два дня прошли почти впустую. «Почти» было из-за того, что за это время его посетила гениальная и одновременно предвещающая, как обычно, боль идея на тот случай, если он окажется прав по поводу поднятия ранга в Ордене. На третий день, когда ворон скуки тоже решил посетить библиотеку, его ждало неожиданное открытие в виде сработавшего чутья на скрытые двери, тайники и ловушки. Разбойник зазирался по сторонам, пытаясь понять, с какой стороны пришел сигнал, но у него ничего не выходило. Вообще, парень уже более-менее разобрался, как это чутье работает. Оно подавало сигнал на уровне интуиции. И если скрытые двери или тайник были спрятаны очень хорошо, а процент вашей характеристики поиска отвечал минимальным требованиям для обнаружения данного секрета, то вы получали только поверхностную информацию. Мол, так и так, здесь есть что-то спрятанное, но чтобы это найти, нужно либо увеличить процент характеристики поиска, либо очень тщательно изучить данную область и надеяться на удачу. Если же ваш навык поиска отвечал требованиям в полной мере, то вы получали некую вспышку, показывающую, в какую сторону смотреть, чтобы найти тайник, дверь или ловушку. Как тогда, когда он нашел свиток туда и обратно. У ворона сейчас был именно первый случай. Ему ничего больше не оставалось, как начать постепенно прочесывать помещение, надеясь на повторное срабатывание поиска или на свою повышенную удачу, но потраченные три часа поисков привели только к его ужасному настроению и невероятному желанию взорвать эту библиотеку к чертям. Тут было что-то спрятано, и зная об этом, кто бы мог спокойно отреагировать на то, что так ничего и не нашел. Я в любом случае задержусь здесь, пока не получу удовлетворяющую моим требованиям специализацию. А после уж можно будет и взобраться на трон. Вот вы где!» Разбойник обернулся на крик, чтобы увидеть злобно уставившуюся на него Рину. «Я его по всему замку ищу, а он тут... Ты, кстати, что тут делаешь?» Она обратила внимание, что Уилл стоял на четвереньках и заглядывал под книжный шкаф. «Тебя потерял, вот думал, может, ты в прятки решила поиграть, пытался найти, а ты, оказывается, сама меня ищешь. Представляешь, какое совпадение?» Отряхивая коленки, ответил парень и направился в сторону выхода, проходя мимо девушки. «Эм, ты искал меня под шкафом?» — оторопело спросила Брукса, забыв на мгновение, что она очень на него зла, и это она оббегала весь замок, пытаясь найти этого паршивца. Поняв, что тот над ней издевается, она схватила ворона за воротник и помчалась вон из библиотеки, на ходу приговаривая. «Котенок, молись, чтобы тебя убил глава, иначе это сделаю я. Понял?» «А то убить главу, чтобы ты потом убила меня. Все как по полочкам разложила. Будет сделано». Из-за бешеной скорости, болтая за спиной сестры Ордена, словно кукла, приживаясь на поворотах, ответил Уилл. «Теперь-то я понимаю, что ты шутишь». — прошипела та в ответ. — Но имей мозги не сказать такого же при великой тени. «Да, — Да-да, я понял. Молодой человек был очень расстроен из-за ненайденного секрета, поэтому даже не прилагал усилий, чтобы остановить девушку и соизволить пойти самому. — Ну точно взорву ее. Осталось найти чем.